Глава 16 Арон казался спокоен, но за внешней оболочкой пряталась гнилая душа, жаждущая мести. «Как можно было влюбиться в дракона после всего того, что тебе вкладывали в голову всю твою сознательную жизнь? Мнимое спокойствие дало трещину, и он зарычал, да так, что кружившие вокруг нас разноцветные рыбки шарахнулись в рассыпную». И если бы ты была более сговорчивой и действовала по плану, уничтожив правящую ветвь драконов, чьи предки не пришли на помощь Марианам, все могло сложиться иначе. Я бы довольствовался малой кровью, возможно, даже успокоился, но уж точно не думал о затоплении мира. Вот только ты пошла наперекор приказу отца, и этим все испортила. Пришлось подключать к делу руэла Небольшое ментальное воздействие всколыхнуло застаревшую обиду. «Нелегко быть принцем без наследства, с такими-то амбициями. И вот перед нами готовый тиран, способный на всё, чтобы сесть на трон Марвинов. Правда, это не понравилось твоей матери. Такой скандал закатила, глупая девчонка. Но если мама из Мариан, почему тогда у неё нет жабр и костяных наростов, как у остальных?» Не желая злить Арона, я повернула разговор в более мирное русло. Ее родители были наместниками Акмира, моими прямыми потомками, и принадлежали к высшей касте. Моя кровь помогла им сохранить первоначальный вид, в отличие от других мариан, которых мы видели по пути сюда. Выдохнув, недовольно проворчал Мак: « Да, именно Мак, поскольку великим демиургом его назвать не поворачивался язык. Он утратил свое величие, встав на путь мести. «Но если людей создал ваш отец, драконов сестра, Муарагов брат, вы Мариан. А кто тогда создал ферии?» — затаив дыхание, спросила я. «Моя мать!» — в глазах Арона отразилась боль, искренняя и ошеломляющая. «Но у нас не принято о ней вспоминать». Она выбрала другую жизнь, добровольно отказавшись от силы, способной создавать целые вселенные, и в один из дней просто исчезла, не оставив и следа. Во время разговора мы поднялись по каменным ступеням и, распахнув массивную дверь, оказались внутри здания. В открывшемся взгляду пространстве на небольших постаментах были установлены перламутровые раковины небывалой красоты и в каждой из них лежали крупные жемчужины. "Это иллюзионы", указав на мерцающий жемчуг, пробормотал он. "Здесь хранится память о нашем мире". Подойдя к одному из постаментов, он прикоснулся рукой к раковине и в тот же миг на дне вспыхнуло изображение невероятной по красоте женщины, чей образ показался мне знакомым. Присмотревшись, я прикусила губу, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Именно она мне встретилась тогда на горюн-горе, сомнений нет. Именно она помогла мне добыть цветок желаний. Захотелось тут же рассказать об этом Арону, но я вовремя прикусила язык. Нет. «Это не моя тайна. Я не имею права об этом говорить. Если богиня так решила, кто я такая, чтобы с ней спорить?» Проплывая вдоль ряда постаментов, Мак активировал то одну раковину, то другую, показывая моих предков, среди которых, между прочим, действительно отыскался темный ферий, как и предполагал Ривенрог. «Мой прапрапрадед как раз им был». Получается, что Марианны из высшей касты все же покидали море, иначе этого достопочтимого родственника по материнской линии у меня бы просто не было. Не сам же он сюда спустился. Что ж, хотя бы на часть вопросов я получила ответы. Теперь бы узнать, как именно Арон задумал устроить потоп, и какова моя роль во всем этом. Только, судя по взгляду, брошенному в мою сторону время разговоров подошло к концу. Ренвольд Тер Ривенрок. И я метался по спальне, будто раненый зверь, готовый голыми руками разорвать любого, кто причастен к исчезновению Мириды. Но до сих пор не укладывалось в голове, что за похищением стоит ее мать. Тихая на вид женщина оказалась вовсе не той, за кого себя выдавала, злобная фурия, иначе и не скажешь. Почувствовав неладное, я ворвался в покои буквально за миг до того, Как Мирий и она исчезли в портальном мареве Перехода, но искажённое яростью лицо женщины до сих пор стояло у меня перед глазами. Защита замка была пробита. Вошедший в комнату Тариан заговорил о главном без предисловий. И боюсь даже представить, сколько сил было вложено в портал. Так что понятия не имею, кто из магов на это способен. В Совете Марвейна нет способных на такое. Я их всех проверил. Это жалкие старикашки, кичащиеся своим положением, по факту не представляющие из себя ничего значимого. Да, маги, у нас даже простые стражники сильнее, чем они. А вот тот, кто создал портальный переход для императрицы... Я понял, можешь не продолжать. Оборвал его. Есть возможность отследить точку переноса. «При переходе возникли сильные магические помехи», — нахмурился брат. «Возможно, так проявилось воздействие нашего защитного барьера. Но есть вероятность того, что кто-то создал помехи намеренно, чтобы мы не смогли выйти на след». Я не спрашивал, как это произошло, прорычал не в силах сдержать ярившегося зверя. Я спросил, есть ли возможность отследить точку переноса. «Я попробую». Задумчиво склонив голову, спокойно ответил брат, совершенно не впечатлившись яростью моего зверя. Впрочем, он был один из немногих, кто оказался способен противостоять его силе. Но на рожу он никогда не лез, прекрасно осознавая весь риск противоборства со мной. Даже в детстве Тор отличался сдержанностью и рассудительностью, и именно это нам помогало не раз обойти стороной опасные проблемы. Там, где я готова был идти на пролом, он находил обходные пути, вытаскивая нас из таких передряг, из которых без его помощи мы могли бы просто не выбраться. Отойдя в сторону, он раскинул руки, выпуская на волю магию теней, которая тут же заметалась по комнате в виде туманных росчерков. Но заклятие поиска даже не успело войти в силу, Когда дверь с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель, и на пороге появился Шанрей в сопровождении Николаса Фроуберга. Не покои, а проходной двор какой-то. «Тебя вообще без присмотра нельзя оставить ни на минуту», — прошипел он, напоминая мне сейчас змея, опасного и смертоносного. «Каждый раз, когда ты остаешься с Меридой наедине, происходит какая-то хрень. И если так будет продолжаться дальше, я... хватит рявкнул лорд Фроуберг, останавливая его гневную речь. «Перестань, эл, пока не поздно. В пылу можно наговорить такого, о чем потом будешь жалеть». «Жалеть? Серьезно? Я уже жалею, что послушал вас». Глаза Фейри наполнились тьмой, напоминая о том, с кем мы имеем дело. «Со мной, Мерида, была бы в безопасности». «Хочешь сказать, что я не способен ее защитить?» Бросившись к нему и схватив за грудки, прорычал я, частично трансформируясь. «А разве это не так?» Шанрей выпустил тьму, и теперь мы находились с ним будто в коконе, глушащем любые звуки извне. Тьма давила со всех сторон, но оторвать голову этому самодовольному дурню сил бы мне хватило. Заманчивая мысль промелькнула и тут же погасла. Мири бы мне этого не простила. Тем более отчасти Элрой прав. В ее исчезновении есть моя вина. Не уберег. Расслабился. Позволил себя одурачить. Согласен. Я виноват. Голос звучал глухо, с надрывом. Но, видят боги, я готов отдать свою жизнь, Лишь бы вернуть мириду целой и невредимой. И это не пустые слова. Ладно. Прости. Погорячился. Отзывая мужа же, тише произнёс Ферри. «Просто на голову этой девчонки сыплются неприятности, как из рога изобилия. И меня это выводит из себя. Хочется для неё счастья, настоящего, а не вот этого всего». Неопределённо махнув рукой, Эл отошёл в сторону. «Всё, намерились я силой», — процедил Тор. «Если да, то, пожалуй, я продолжу. И только попробуйте мне снова помешать». Брат говорил, не повышая голоса, но что-то в его тоне было такое, что примолк даже я. Да, он прав, не время сейчас выяснять отношения, и не место. Вот когда Мерида найдется, этот Феерий возьмет свои слова обратно. А если еще раз попробует заявить на мою невесту свои права, пожалеет, что родился на свет. Магия Ториана набирала обороты, просачиваясь сквозь стену, поднимаясь к потолку, касаясь окон и дверей, в попытке найти тот природный энергетический поток, по которому прошло межпространственное перемещение. Если он не отыщет след оставленный порталом, то вряд ли это сможет сделать кто-то другой. Брат самый сильный из известных мне магов-поисковиков. Даже ректор Фроуберг не мог похвастаться таким талантом. В других аспектах магии он, несомненно, был сильнее нас всех вместе взятых. Но не в этом. Обернувшись в сторону лорда Николаса, я встретился с ответным взглядом, полным боли и страданий. Он только на днях нашел дочь и снова ее потерял. Не пожелаешь такого и врагу. Но промелькнувшие эмоции, вырвавшиеся на волю из-под неусыпного контроля ректора, миг спустя были спрятаны глубоко в подсознание, И передо мной уже снова стоял волевой мужчина, уверенный в себе и в своих возможностях маг. «Нашел!» Тихий полушепот Ториана привлек внимание всех присутствующих. «Попробуй открыть в то место небольшое окно, чтобы разведать обстановку». «Где именно находится это место?» — спросил Шанрей, и я едва не скрипнул зубами от досады. Тора нельзя отвлекать в такие моменты, как маг он должен это понимать, но, видимо, волнение и нетерпеливость сделали своё дело, отключив мозги Фейри и развязав язык. «Терпение, мой друг», — коснувшись его руки, произнёс Фроуберг. «Не будем отвлекать Тора от дела», — на что тот, смутившись, кивнул. «Надо же, ничто человеческое не чуждо даже Фейри» я не мог объяснить себе причину того, почему раз за разом испытывал по отношению к Кэлла раздражение, захлёстывающее и яростное, способное уничтожить мой контроль и выпустить зверя на волю. И если это ревность, то логичнее было бы злиться на Руэлла. Именно он числился женихом Мериды. Именно он встречался с ней, видя беседы, прогуливаясь по паркам. Но к этому слезняку я не испытывал ничего, кроме презрения. Шанре я всегда считал достойным противником. Наше противостояние в Академии заставляло двигаться вперед, совершенствуя магию, оттачивая умение в бою. Но сейчас, трудно себе в этом признаться, но я испытывал страх. Что если Мири выберет его, а не меня? Ведь, несмотря на нашу истинность, не исключен и такой вариант. Я чувствовал некую связь между ними двумя. Глубинную потаённую, казалось, не имеющую под собой никаких оснований. Но она существовала. Вот только я никак не мог понять первопричину. Ни любовь и не страсть однозначно. Но тогда что? Непонимание этого выводило меня из себя, заставляя совершать необдуманные поступки, срываться там, где можно было бы спокойно всё решить простым разговором. Р-р-р-р, тьма дери этого феерии. «Эй, Ревенрок!» в порядке?» — без тени ехидства спросил Тер Шанрей. В полном, на миг прикрыв глаза, загоняя раздражение глубоко в себя, ответил я. «Сосредоточься на деле. И самому бы не помешало это сделать». Пальцы Териана уже плели заклинания, словно перебирая невидимые нити. Открыть небольшое портальное окно, направленное на конкретное место, было гораздо сложнее, чем обычный портал. Это можно сравнить с ювелирной работой, тонкой и четкой. Но Тор справился и с этим, о чем свидетельствовало появившееся посреди комнаты оконце, через которое проглядывало хмурое небо, и был слышен бьющийся о камне прибой. «А вот и наша императрица», — усмехнулся брат, вглядываясь в межпространственное окно. «Жаль, только Мири рядом с ней нет. Придется потревожить покой ее величества и поговорить по душам. Все готовы, «Не тяни, Тор, расширяй проход», — приказал я, и первым протиснулся в увеличившуюся межпространственную щель. Ледяной порыв ветра ударил в лицо, обдав мелкими солеными брызгами. Да, неприветливый берег, неприветливое море, впрочем, как и сама императрица, находившаяся здесь. Она точно знала, что теперь на берегу не одна, но даже не пошевелилась, сидя на камне и глядя куда-то вдаль. «Вы опоздали!» — вместо криков и проклятий тихо произнесла женщина, когда мы подошли ближе. «Процесс запущен. Возврата к прошлому нет». А вот с этого места Эмилия, будь добра, поподробнее. Голос ректора оказался настолько холоден, что им можно было морозить океаны. И, услышав его, леди вздрогнула, впервые посмотрев на нашу компанию, высыпавшую на берег, как горох. Глядя на хищный профиль Николаса, я даже не сомневался, что леди расскажет нам всё, о чём знала или догадывалась, и даже больше. Против ментальной магии Фроуберга не устоит никто. А сейчас лорд был настроен решительно узнать все подробности, которые так или иначе связаны с пропажей дочери. И он узнает.